Это была соседняя башня. Та самая, которую едва не захватили в раны. Фундамент и почти весь первый ярус вдруг ушел под землю, словно в болото. Глубоко просевшая башня опасно накренилась и стала медленно-медленно заваливаться в сторону рва. С самой башни из примыкавших к ней покосившихся стен гроздьями посыпались мутанты. Наверху закричали люди. Все это длилось две или три секунды, не больше. Потом башня и часть стены развалились окончательно, погребая под собой и защитников Сибирска, и штурмующих тварей. В городских укреплениях появилась брешь. Странно. Нет, необъяснимо. Живые тараны даже не подходили к этой башне, зато, похоже... Виктор глянул вниз, в открывшийся под башней провал. Да... Похоже, ею все это время занимались другие мутанты. В пыли мелькали темные гибкие тела, покрытые длинными чувствительными волосками, остроносые головы, короткие лапы, извивающиеся хвосты. Грунтовики. Яркой вспышкой полыхнуло в мозгу. Выходит, вовсе не нападение вранов, а весь штурм был обманкой. Все, и обстрел из старого оружия, и тараны мастодонты, и карабкающиеся на стену древолазы, и зеленокожие дикари, не более чем отвлекающий маневр. Главное же действие разворачивалось под землей, где стая грунтовиков тихонько рыла подкоп. Это не было похоже на охотничью тактику подземных хищников. Обычно они устраивают засаду у поверхности земли, Высунув чувствительные отростки, грунтовики ждут, пока их коснется жертва, и лишь тогда нападают. А что теперь? Теперь они совместными усилиями вырыли огромную яму и обрушили башню. Но откуда здесь, посреди сибирской тайги, взяться грунтовикам? Ладно, враны. Они прилетели из-за хребта. Ладно другие твари, которые пришли, прибежали, прискакали по деревьям, приползли, приплыли, в конце концов. Но грунтовики, которые не в состоянии самостоятельно пробиться сквозь твердую породу уральского хребта, и которые терпеть не могут лесов, перекрывающих им путь под землей непролазной сетью корней. Грунтовики никак не могли здесь оказаться, если их, если их не принесли на себе другие твари. Нелепейшая мысль. И в то же время единственное реальное объяснение. «Это невозможно», — противился разум. «Кто мог осуществить подобный замысел? Кому под силу провернуть подобное? Кто сумел бы управлять таким количеством разных мутантов?» Стоя на самом краю обрушившейся стены, Виктор в смятении и отчаянии наблюдал, как из провала и окружающих его нор выскакивают грунтовики, как живые черные молнии мечутся в белой пыли, как хватают, терзают и тащат под землю защитников крепости, которые пытаются сдержать атакующих. И как к образовавшейся бреше стягивается войско мутантов. Волкопсы, секачи, гадючки, прочие твари. Даже древолазы и зеленокожие дикари – Карабкающиеся на стены, обнаружив более легкий путь, начали спрыгивать вниз. Натиск на стены ослаб. Там, где держал оборону Виктор, вообще не с кем стало сражаться. Зато возле пролома мутанта устроили давку. Последние уцелевшие враны тоже кружились здесь, поддерживая с воздуха решающую атаку. Только Таран-Мастодонт, который все равно не прошел бы через развалины башни, продолжал упрямо долбить крепостную стену. Покидать свою позицию без приказа Виктор не имел права, как и любой другой стрелец. Сейчас он мог только наблюдать сверху за происходящим. Башенные обломки, изрытая грунтовиками, ненадежная почва и массированный обстрел со стен на некоторое время все же задержали противника, позволив защитникам подтянуть к бреше последний резерв. Внизу уже ревели двигатели, лязгали гусеницы и стучали копыта. К пролому спешила кавалерия и бронетехника. Дружинники на крепких степных быконях сопровождали танк и два бронетранспортера, облепленные бойцами и двигавшиеся своим ходом. Бронированные автоповозки – предмет особой гордости великого сибирского князя и особой заботы княжеских мастеров. Впервые на памяти Виктора вступали в бой. Бронетранспортеры ехали на старых вытертых протекторах и самодельных колесах, обтянутых многослойными быконскими шкурами с плотной моховой набивкой. Нормальную резину для таких автоповозок сейчас достать сложно. Над одним из БТРов развивался княжеский стяг с изображением соболяка. Значит, Игорь Сибирский там, внутри. Возможно, сидит за рулем. Князь умел и любил водить автоповозки. Место за танковыми рычагами, конечно, занял опытный и специально обученный экипаж асов из княжеской дружины, которые лучше, чем кто-либо другой, могли управиться с тяжелой машиной. Но более легкий, маневренный и при этом достаточно вместимый БТР, подходивший для использования в качестве передвижного штаба, сейчас вполне мог вести лично Игорь Сивирский. Виктор вспомнил боевую колесницу ордынского хана Удуга. Что ж... «Ханы и князья знают, на чем воевать».